Изни, хлопот. Я понимаю, о чем ты сообщаешь и гармонизирую. Я бы тоже не стал пользоваться бумагой. Меня от нее сразу в сон клонит, а у меня от нее беспорядок. Да, это правда. Сначала беспорядок, а потом сон. Другой вопрос. Есть ли у большинства молодых людей в Америке внушительные автомобили? Lotus Esprit V8 с двойным турбо. Вообще-то нет. У меня, во всяком случае. У меня говнистая Тойота. В смысле, коричневая? Нет. Это такое выражение. Как может автомобиль быть выражением? Говенный может. Мой воняет говном и выглядит говенно. А если ты хороший бухгалтер, ты можешь купить внушительную машину. Несомненно, хороший бухгалтер может купить практически все, что захочет. Какая у хорошего бухгалтера жена? Кто его знает? С тугими сиськами? С уверенностью не скажу. «Но допускаешь? Не исключаю. Я от них торчу. Я торчу от тугих сисек. Но бывают еще бухгалтеры, иногда даже и очень хорошие, у которых уродливые жены. Так уж в жизни устроено. Если бы Джон Холмс был первосортным бухгалтером, за него бы любая замуж пошла, да? Наверное. У меня очень большой пенис. Окей». После ужина в ресторане мы поехали обратно в отель. Я уже знал, что отель не отличается внушительностью. В нем не было ни зоны для плавания, ни знаменитой дискотеки. Когда мы сделали открытой дверь в номер, я ощутил, что герой огорчен. «Симпатично», — сказал он, — «потому что ощутил, что я ощущаю, что он огорчен. Серьезно, это ведь только на одну ночь». «У вас в Америке нет таких отелей?» — запустил я шутиху. «Нет», — сказал он, и засмеялся. «Мы были совсем как друзья». Насколько я могу упомнить, я впервые почувствовал себя всецело хорошо. «Убедись, что ты обезопасил дверь, когда мы пойдем к себе в номер», — сообщил я ему. «Не хочу делать тебя оцепеневшим от ужаса человеком, но здесь слишком много людей, которые любят брать вещи американцев без спроса, а также устраивать им киднеппинг. Спокойной ночи!» Герой опять засмеялся, но это потому, что не знал, что это не было шутихой. «Пошли, Сэмми Дэвисон и младшая!» — призвал суку дедушка. Но она не отошла от двери. «Пошли!» — «Ничего, пошли!» — пророкотал он. Но она не сместилась. Я попробовал для нее спеть, чем она обычно услаждается, особенно когда я пою Билли Джинн Майкла Джексона. «She is just a girl who claims that I the one». Первая строчка песни Майкла Джексона «Билли Джинн» но ничего она только сильнее толкнула головой дверь в номер героя. Дедушка предпринял попытку удалить ее силой, но она приступила к вытью. Я постучал в дверь и у героя изо рта торчала зубная щетка. Сегодня вечером сейми Двисной младшая будет производить храпунчики вместе с тобой сообщил я ему хотя знал, что это не уменьшается успехом. «Нет», — сказал он, — и больше ничего не сказал. «Она отказывается покидать твою дверь», — сообщил я ему. «Тогда пусть спит в коридоре». «Ты мог проявить благотворительность. Не заинтересован. Всего на одну ночь. И на одну это слишком. Она меня убьет. Это маловероятно. Она же чокнутая». «Да, я не могу оспаривать, что она чокнутая, но она также и сострадательная. Я знал, что мне не удастся возобладать». «Слушай», — сказал герой, — «если она хочет спать в номере, я с радостью посплю в коридоре. Но если в номере я, то я в номере один». «Возможно, вы оба могли бы спать в коридоре», — предложил я. Оставив героя и суку отходить на покой, героя в номере, суку в коридоре, мы с дедушкой пошли вниз в отельный бар, чтобы выпить водки. Это было дедушкино предложение. По правде, я испытывал миниатюрный страх быть с ним один на один. — Он хороший парень, — сказал дедушка. Я не ощутил, осведомляется ли он или наставляет. — Вроде хороший, — сказал я. Дедушка задвигал рукой по лицу, которая за день стала покрыта волосом. Тогда-то я и заметил, что руки у него по-прежнему дрожали, что они продолжали дрожать весь день. — Мы должны несгибаемо постараться ему помочь. — Должны, — сказал я. — Мне бы очень хотелось найти Августину, — сказал он. — И мне тоже. Больше мы в ту ночь не разговаривали. Мы выпили каждый по три водки и посмотрели прогноз погоды, который был в телевизоре за баром. Завтра погоду обещали нормальную. Меня